Глава 15. Елена Николаевна почти неделю не видела брата. Для нее это было очень много. Обыкновенно он заходил к ним хоть на минуту почти каждый день, и много уже, если дня через два-три. Елена Николаевна хотела уже поехать к брату сама или послать мужа, но её останавливал мысль, что, быть может, он делает это нарочно, чтобы... избегнуть на некоторое время встречи с Мэри, которая в ее доме легко могла случиться. Это и было очень грустно и неприятно. Все эти дни думала она о Мэри и брате, и глубоко жалела Мэри за то горькое и мучительное для каждой девушки оскорбление и разочарование, под которое сама невольно подвела ее своим неудавшимся сватовством. Она невольно чувствовала себя виноватой теперь перед милой ей девушкой, сердце которой своими же стараниями подняла любовь к своему брату и радостной надежды, которым очевидно не суждено сбыться. Кроме того, Елена Николаевна не привыкла в своей домашней среде встречать противовядие своей воле. Она привыкла к тому, чтобы все любя И, уважая ее, охотно подчинялись бы ее разумному, направленному к общему благу, влиянию и авторитету. И потому все это вместе приводило ее в дурное настроение духа и раздражало против брата. Ей казалось, что он из одного только упрямства способен сам себя лишить лучшего счастья и своих же выгод. Но она никому об этом не говорила. И против обыкновения даже... и с мужем делилась неохотно этими мыслями. Она чувствовала, что он, как мужчина, не способен так чутко и хорошо понять всех этих тонких, сложных, хотя и мелких, быть может, на мужской взгляд, ощущений, которые были так понятны ей, женщине. Ей было неприятно уже и то, что Аркадий Петрович подтрунивал теперь шутливым тоном над тем, что и Чемизов, и Мэри вдруг исчезли куда-то с их горизонта, сбежав, очевидно, от ее сватовства. Однако на шестой день Чемизов, наконец, зашел опять. Елена Николаевна еще в зале услышала его шаги, но нарочно сделала равнодушное лицо, решив, что не затевать с ним, по крайней мере, пока никаких неприятных и бесплодных сущностей объяснений, хотя в душе ей именно их-то «И хотелось. Где ты пропадал, Юрий?» — спросила она его спокойно, когда он поцеловал ее красивую белую руку, перерезанную сетью тонких глубоких жилок и украшенную только одним гладким обручальным кольцом. «Да все занят был. А где же Зина и дети?» «Они пошли гулять с мудмазелем. Ну что же, ты поделывал все это время». «Да все то же, что и всегда». — сказал Чемизов, садясь на свое любимое место. «Ну, а мы, наоборот, очень веселились», — сказала она с напускным оживлением. «У Архиповых был бал, я возила туда Зину, которая, конечно, осталась в восторге. Потом глядели опять Леонтьеву в Жанне Дарк и, наконец, съездили даже как-то утром кататься на тройках. Я давно уже обещала это детям». Выбрали хороший солнечный день и поехали. Чемизов слушал сестру и чувствовал, что, несмотря на ее ласковый тон, в нем все-таки же есть что-то словно натянутое и недовольное, и, зная я, он сейчас же угадывал и причину ее неудовольствия. Все эти дни среди массы разных дел и непривычной для него суеты последних дней он совсем как-то не думал о Мэри. Но теперь, когда понял, почему сестра сердится, невольно вспомнил о ней. «Что же?» — сказал он себе, поднявшимся вновь раздражением против Елены и Мэри. «Не могу же я в самом деле жениться на ее приятельнице только потому, что ей этого захотелось. Тем лучше. По крайней мере, теперь это выяснилось и кончится, быть может, раз и навсегда». И он нахмурился и спрятался в себя. Как говорила про него иногда Зина, которая в такие минуты всегда начинала его слегка бояться. Елена Николаевна тоже поняла, что брат догадался. И так как ей не хотелось теперь же начинать с ним неприятное объяснение, то она сделала вид, что будто сбилась со счету в своей работе. Они оба замолчали. Она молча считая свои крестики, а он... тихо покачиваясь на качалке. Но в это время раздался звонок, и затем, сейчас же, послышался топот детских ножек, их звонкие голоса. Через минуту со смехом и криком вбежали в комнату Зина и все три девочки, внося на своих розовых щеках и черных бархатных шубках свежую струю холодного морозного воздуха. «Мы видели институток, мамочка!» Институток! Кричали девочки на бегу, но Зина перебивала их, крича, почти таким же звонким и детским голосом, как и они сами. Да, вообрази, Хелен, их куда-то возили в придворных каретах и с красными лакеями. Ах, Юрий! вскрикнула она, только сейчас заметив брата, и девочки тоже бросились к нему с визгом и хохотом, облепили его со всех сторон, целуя. и тормошая его. — Ну, детвора, довольно, а то мне шею сломите, — говорил он, шутя, как бы отбиваясь о них, а в сущности только крепче еще, прижимая к себе эти милые светлые головки. Но пришла мадмуазель Мария, молодая некрасивая француженка, и увела их в детскую раздеваться. — А мы завтра опять едем Леонтьеву смотреть. Объявила в восторге Зина, которая после второго спектакля положительно бредила только Леонтьевой. «Поедем с нами», — предложила брату Елена Николаевна. Присутствие детей Зины она никогда не могла долго сердиться. Но Чемезов отказался. Сказал, что уже взял билет. Елена Николаевна с изумлением подняла на него глаза. «Уже взял?» переспросила она удивленно. Обыкновенно Чемизов так неохотно ездил в театр, что его надо было затаскивать туда почти насильно. А потому такое предупредительное внимание к спектаклям Леонтьевой невольно удивило Елену Николаевну. «Может быть, он это сделал нарочно?» пришло ей в голову, чтобы опять не пригласила его вместе с мэри. «Ну нет, это вздор. Гораздо проще было бы не ехать совсем. Нет, тут что-то другое». И вдруг, стоя внезапной, почти беспричинно рождающейся ревностью, на которую способны только женщины, она пытливо взглянула на него. «А что же, ты был на том обеде у Обуховых?» – вспомнила Зина. «Был. Ну и что же? Видел ее? Юрий, миленький, расскажи!» — воскликнула Зина, разом загораясь любопытством. «Да про что же?» — спросил Чемезов, смеясь над ее любопытством. «Да про все, про все! Главное, какая она! Красивая, интересная! Ты ведь, верно, близко видел ее? Даже и разговаривал, быть может?» «И видел близко, и разговаривал, и сидел рядом даже за обедом». «Ай, какой счастливый ты! Ну и что же она?» О чём она говорила с тобой? А глаза у нее какие? — Глаза? Не знаю. Не рассмотрел, — сказал Чемезов, нарушно подразнивая сестру. Темные, кажется, или серые? Что-то в этом роде. Хорошие глаза. — Ах, ну как же ты это? И сидеть даже рядом, и то не рассмотреть хорошенько. Ну, расскажи, какая она вообще? Лучше или хуже, чем на сцене? Очень красивая. — Ну уж этого права не могу тебе сказать. А части лучше, отчасти хуже, чем на сцене. А красивая ли тоже довольно трудно определить. У обуховых она мне показалась очень интересной, эффектной, а у себя дома уж несколько отсвежий. Как? Ты даже и у нее был! воскликнула Зина уже в полном восторге. Елена Николаевна ничего не сказала, только мельком взглянула на брата. Слышишь, Елена? Он даже у нее был, слышу, сухо сказала Елена Николаевна, не отрывая глаз от работы. Ой, как это интересно! Ну рассказывай, Юрий, рассказывай, Голубчик, скорее, о всех всех подробностях, чем она была одета, и кто в нее был, и все все все все. И Зина с разгоревшимися кушаемого удовольствия глазами страшно интересуясь всем, что только касалось ее новой любимицы, в которую она была просто влюблена тем ослепленным очарованием, которое часто является у молоденьких девушек красивым, интересным и чем-нибудь понравивавшимся им старшим женщинам, внимательно и жадно. Приготовилась слушать брата, но Чемизов, уже уловивший странный взгляд и сухой тон старшей сестры, потерял охоту рассказывать об этом, хотя сначала, напротив, намеревался подробно описать сёстрам обед и у Обуховых, и свой визит потом к Леонтьевой, думая, что это займет и заинтересует их. Но все сегодня... Самого прихода было ему в хилень как-то неприятно, и он чувствовал, что и сам, в свою очередь, только раздражает ее почему-то сегодня, а потому, не желая из-за пустяков ссориться и усиливать друг в другие неприятные впечатления, он вместо рассказов поднялся и к полному огорчению разочарованной Зины ушел, сказав, что ему пора идти домой заниматься. Елена Николаевна не удерживала его, и против обыкновения они сухо простились друг с другом, что в сущности было очень тяжело для них обоих.